Глава третья. «Нравится?» Голос Кевина обволакивал, туманил мозг, погружая в непередаваемое ощущение покоя и умиротворения. «Слушала бы и слушала. Очень!» Лера покрутила рукой, наблюдая, как браслет переливается и стекает к кисти, а стоит поднять руку, скользит по запястью. Жалко, конечно, что это потрясающее украшение предназначено для другой, но если она вернется домой или сможет нормально устроиться в этом мире, то, возможно, когда-нибудь получит что-то подобное в подарок или сама себе купит. Современные мужчины не очень-то спешат порадовать девушку, предпочитая в первую очередь радовать самих себя. В голове промелькнуло воспоминание. Два года назад она познакомилась с довольно приятным парнем. Как ни странно, в том же самом переходе, где они впоследствии встретились с межмировой туристкой, кормилицей Кевина. Ранняя весна, под ногами, несмотря на усилия дворников, сплошной лед с водой, Лера поскользнулась на ступеньке и, падая, ухватилась за первое попавшееся — Им оказался Артём. Парень поддержал девушку. Они вместе дошли до Павелецкого, весело болтая о том, о сём. И при расставании парень спешил на электричку. Артём попросил у Леры номер её телефона. Новый знакомый позвонил через день, и они договорились встретиться вечером. Погуляли по Москве, посидели в кафе... А потом Артём стал намекать, что был бы не прочь переместиться в другое место, например, в гости к Валерии. Нет, на такое быстрое развитие событий она готова не была, поэтому Мила отговорилась с делами. Артём проводил Леру до метро, и они попрощались, договорившись созвониться. Остаток вечера и часть ночи она витала в облаках. А утром ей пришло СМС — «Привет. Знаешь, я подумал, раз у нас ничего не вышло, то не могла бы ты вернуть мне деньги за кафе?» Валерия слегка опешила и быстро набрала. «Да не вопрос. Сколько?» «250 за кофе и 150 пирожное. Итого 400. Скинь, пожалуйста, на номер телефона». Поражаясь в глубине души меркантильности современных мужчин, Валерия перевела деньги, но не смогла удержаться, чтобы не спросить. «Всё отправила. Если не секрет, что именно у нас не вышло?» «Я рассчитывал, что мы проведём вместе ночь». «Оу, извини, для меня это слишком быстро. Ночь после одного свидания». «Ты хочешь сказать, что у нас всё могло бы сложиться, если бы я пригласил тебя на ещё одно?» «Одно, два, три, да, вполне. Ты мне понравился». «Тогда, может быть, мы встретимся завтра?» И она рассмеялась, не зная, что ответить горе Ромео. А потом просто внесла его номер в черный список. Вздохнув, жаль расставаться. Валерия принялась крутить браслет, пытаясь нащупать замочек. Застежка не находилась. Он давит, доставляет неприятное ощущение. Встревожился Кевин, наблюдая за ее манипуляциями. Нет, очень легкий и удобный, отозвалась девушка и протянула руку графу. Не могу расстегнуть, помогите, пожалуйста. Зачем? Что зачем? Я прошу вас помочь мне снять украшение. Все-таки он вам не нравится. Грустно констатировал Кевин и прикоснулся к руке Леры, провел пальцем по запястью, поддел браслет и внимательно взглянул на девушку. Может быть, не стоит снимать. Он вам так идет. Но, ваша девушка, вы же выбираете подарок для нее. Я сказал, что выбираю подарок для одной замечательной Терри, которая мне не безразлична. Мурлыкающе произнес граф и еще раз провел пальцем по ее запястью, но не называл имени этой терри если браслет вам нравится, он ваш тери валерия потому что я просил помочь мне выбрать подарок именно в виду вас о лера не знала что сказать приятно конечно, но уж слишком она попыталась подобрать слово сахарно. Да, она довольно привлекательная девушка, но не до такой же степени, чтобы иномирный Тер, как его там, мигом потерял от нее голову. Что-то не так, неправильно, подозрительно. — Терри Валерия, прошу вас принять от меня этот подарок, просто так. Господи, Ему бы читать стихи или признаваться в любви, записывать это на диски и продавать записи. Женщины передерутся. Как она говорила, «оружие массового поражения» — оружие массового и полного охмурения. В ее мире Кевин сделал бы состояние на своем голосе. Она хотела отказаться. На краю сознания бродила здравая мысль о бесплатном сыре, но одурманенный волшебным тембром мозг от нее бодро отмахнулся. Браслет ей на самом деле нравился. Подарили просто так. Почему она должна отказываться от маленьких радостей? В конце концов, она в этот мир попала по милости рассеянной кормилицы графа, так что тот, как бы ей, должен моральную компенсацию. «Спасибо, вы очень любезны. Я возьму подарок, но пусть он будет только один», — озвучила она свое решение. «Как скажете, Терри», — слегка поклонился Кевин и подал руку. «Мы так и не добрались до парка». На улице оказалось еще жарче, чем в замке. Но Лера шла, стоически выдерживая температуру, истекающие по телу потоки. В конце концов, если ей придется жить тут год, то надо познакомиться с окрестностями. Они ходили по дорожкам с мозаикой из камня. Граф был самолюбезность. «Терри, посмотрите направо! Терри, взгляните налево!» Лера таяла в прямом и переносном смысле. От близости невероятного мужчины из самых сладких девичьих грез и палящего солнца наконец она не выдержала и запросилась назад в замок кевин не стал уговаривать доставил девушку к ее покоям и передал в руки ганны терри да вы вся красная вам нужно принять прохладную ванну иначе вы можете заболеть сполошилась горничная скорее раздевайтесь Уже отмокая в ванной, девушка решила уточнить у горничной. Гана, а почему у вас так плотно закутывают женщин? Я вижу, что на тебе нормальное платье, без сорока юбок и сорочек. Можно же так? А на меня напялили столько, будто на дворе зима». «Вы Терри! Станете Террой, будете одеваться свободнее», — объяснила Гана. «Терри — величайшая ценность, поэтому их берегут и максимально закрывают. Ведь стоит кому-то увидеть вас, он может прилепить к вам приворот. И все. Все? «Да, вы соблазнитесь». «Господи, кто меня здесь может увидеть? Тем более соблазнить!» Поразилась Валерия. «Закрытый парк. Мы встретили одного садовника, так он старше моей бабушки». «А больше тут мужчин нет, кроме целителя и хозяина, то есть Тера Кевина. Кому меня тут привораживать? На частной территории!» «Потом, зачем кутать по кончике пальцев?» «Простите, Терри, вам лучше подробнее расспросить у Тера или Тера Гартанс». «Тера Гартанс? Кто это?» Валерия выпрямилась и вопросительно посмотрела на горничную. Терри — незамужняя девушка. Тера — замужняя женщина. Тера Гартанс — женщина, которая замужем за... графом. — Это мать его сиятельства, — пояснила Гана. — Вдовствующая графиня Гартанс. — О, а почему меня с ней до сих пор не познакомили? Вопрос вырвался до того, как Лера успела прикусить язык. «Понятно же, что высокородной даме не пристало знакомиться с какими-то случайными попаданками». «Зачем ей это?» «Наверное, разъезжает с визитами, принимает у себя приятельниц». Валерия покопалась в голове, вспоминая, что читала о времяпровождении знатных дам. «Вот, устраивает браки детей и собирает светские сплетни». «А она, московская девчонка», ни в одну категорию интересов великосветской дамы не вписывается. Вы хотите увидеться с ее сиятельством, вдовствующей графини Гартанс? – спросила горничная. Э, ну. И что тут скажешь? Было бы интересно взглянуть, но страшно. Вдруг это настоящий монстр. Не внешне. Ведь, судя по сыну, графиня весьма не дурна собой. Монстр по характеру. Она тут главная хозяйка, еще решит, что сувенир кормилицы подбирается к ее драгоценному сыночку. Все матери заранее ревнуют к любой девушке, которая оказывается рядом с их ненаглядным отпрыском. И пусть Лера не обольщается на свой счет. Такая, как она. В этом мире магов может заинтересовать разве что подмастерье, но никак не целого графа. Женская ревность и логика редко встречаются друг с другом. «Если хотите, я передам горничное ее сиятельство». «О, Господи! Не надо ради меня беспокоить Теру Гартанс!» — испугалась Валерия. Только обвинения в неуважении ей и не хватало. «Да вы не переживайте. Если бы ее сиятельство не желало с вами встретиться, мне передали бы распоряжение ни в коем случае не называть имя Теры и не упоминать о ней. А мне велели наоборот». «Рассказать графине?» «Нет, просто вставить к месту». «Но по правде, я действительно не знаю, зачем незамужних девушек одевают в несколько одежд, полностью скрывающих их тело. Просто так заведено. А ее сиятельство наверняка сможет вам объяснить. — Терри Валерия, мне передать, что вы были бы рады познакомиться с хозяйкой замка? Лера вымученно улыбнулась и решила, что двум смертям не бывать, а пополнять багаж знаний ей необходимо. — Передавай, как в прорубь с головой. «Ой, что теперь будет? Вдруг графу не понравится, что она позвала его матушку?» После принятия ванны горничная помогла Валерии одеться. Летая птичкой, навела в купальне порядок и, обеспечив подопечную прохладительным напитком, унеслась передавать пожелания о встрече. Лера ждала, что за ней придут, чтобы отвести в покое графини, или где там матушка Кевина обычно принимает посетителей. Но вышло иначе. Терри, Валерия, проговорила Гана, входя в комнату. Ее сиятельство вдовствующая графиня Гартанс просит передать, что посетит вас завтра утром. Ох, хорошо, что не прямо сейчас. Будет время прийти в себя после прогулки, собраться с мыслями. Остаток дня Валерия провела в библиотеке, поужинала у себя, Гана передала, что его сиятельство отбыл по делам, и легла спать. Вскочила ни свет, ни заря. Надо было приготовиться к приходу хозяйки, и все равно появление матушки Кевина застало ее врасплох. Терри Валерия! Гана вошла в комнату и с поклоном распахнула дверь. Ее сиятельство, вдовствующая графиня Гартанс. Лера едва успела ахнуть и вскочить, как в комнату вошла статная женщина. Терра Гартанс, пролепетала девушка, изобразив неуклюжий Книгсон. Простите, я не хотела вас беспокоить. Думала, что вы разрешите мне навестить вас, а не будете вынуждены идти сами. Полное дитя!» Голос у матери оказался приятным, обволакивающим. «Не переживай по пустякам. Если бы я не пожелала, то не пришла бы». Понятно, от кого у сына такой тембр, да и внешность. Холёная, властная, знающая себе цену, Все еще очень красивая женщина. Валерия завораженно рассматривала графиню. Присаживайтесь, опомнилась Лера, метнув испуганный взгляд на горничную. Мол, где угощение? И вообще, как положено принимать знатных дам? Спасибо. И ты садись. Признаться, я давно хотела с тобой познакомиться, девочка. Женщина с удовольствием рассматривала Валерию. «Но по нашим правилам хозяин не может навещать гостя, если последний его отдельно не пригласит. У нас не принято докучать человеку, даже гостю, даже если он поселился у тебя в замке». «Я не знала, простите, иначе давно бы передала, что хочу поблагодарить хозяйку и познакомиться с нею». — ответила Валерия, не зная, куда деть глаза. — Вот же жук иномерный! Ни полслова не сказал, что он ни один живет. Господи, как неудобно вышло-то! Хозяйка ей покои предоставила, горничную, платьев он нашили или готовых накупили, а она невежда. — Ничего, милая, не переживай, невозможно знать все на свете. Тем более невозможно изучить все обычаи за несколько дней. Разговор прервала вереница слуг, которые ловко накрыли на низенький столик, пододвинули его ближе к собеседницам и, раскланившись, оставили женщин одних. Валерия, вспомнив, что в этих покоях как бы она хозяйка, принялась не очень ловко предлагать графине попробовать то или иное угощение и попыталась налить той напиток. «Ах, девочка, не утруждай себя!» Гортанс повела рукой, и к изумлению Леры кувшин сам наполнил два бокала, после чего замер на середине стола. «С магией жить намного проще. а Отомри уже, это же самое элементарное, бытовая магия!» Элементарная? Конечно! Хочешь, я тебя научу?» «Сможешь так же». «Я? Хочу, но... Разве у меня есть магия?» «Конечно, есть», — снисходительно улыбнулась графиня. «Иначе ты не смогла бы пройти в портал. Только дар необходимо раскрыть, а потом уже учиться». «Да, я очень хочу», — с жаром закивала Валерия. Кей, граф гортан сообщил, что я смогу вернуться домой в свой мир не раньше, чем через год. Но целый год ничего не делать, можно с ума сойти. Буду вам очень признательна за возможность научиться чему-то новому и узнать что-то полезное. «Скажи, милая, тебе нравится мой сын?» Лера покраснела. «Но как же можно так сразу в лоб?» «Не смущайся! Я мать и желаю моему мальчику самого лучшего!» «Согласись, он у меня настоящий красавец!» «Да, его светлость необыкновенно привлекателен и мил», — запинаясь, выдавила из себя девушка. «Но что насчет обучения?» «Я не увожу разговор в другую сторону, если ты так подумала», — Продолжила графиня Гартанс. И не отказываюсь тебя учить, но есть небольшой нюанс, который ты должна знать. Дело в том, что твой дар еще не раскрыт. Без этого ты не сможешь им управлять. Но его можно раскрыть? Можно. Но. Женщина отпила из своего бокала отставила его на столик и промокнула уголок рта тонким платочком. «Не знаю, приемлем ли для тебя способ». Перед мысленным взором Валерии пронеслись когда-то прочитанные или увиденные в кино сцены жертвоприношений. «Нет-нет, если это так страшно и больно, фиг с ней с магией. Жила без нее двадцать пять лет, даст бог, проживет и дальше». И какой же это способ? Любопытство не позволило промолчать. Между тем ее сиятельство откусила крохотный кусочек печенья и сейчас тщательно его пожевывала. Проглотив крошку, женщина снова пригубила бокал, промокнула уголок рта платочком и только потом ответила: "Собственно, способов два." Но они подразумевают почти одно и то же — потерять девственность. О, Господи! Уши и щеки Валерии вспыхнули кумачом. Великосветская дама так свободно говорит о таких вещах? Или у них здесь свободные нравы? Понятно, почему она спрашивала, нравится ли Лере граф. Намекает, что из ее сына выйдет виртуозный дефлоратор, раскрыватель магии. «Не надо стесняться, милая», — ласково улыбнулась графиня. «Невинность — большая ценность и характеризует вас исключительно положительно». «Итак, для раскрытия дара Терри должна провести ночь с мужчиной». Но тут тоже есть свои нюансы. Если просто провести процедуру, да, раскроется, но не на всю свою возможность, оставшись нестабильным. И часть его перейдет к мужчине. Каждый раз, когда девушка, то есть женщина, будет проводить ночь с мужчиной, неважно, с тем, кто лишил ее невинности или с любым другим, она будет терять часть своей магии пока ее дар совсем не иссякнет. Это может произойти через год или через десять лет. Все будет зависеть от э, э, желаний женщины. Но одно неизбежно. Рано или поздно она лишится всей своей магии и станет обычной сатаной. Сатаной? Это незамужняя женщина, которая растеряла свой дар, не сумев устоять перед соблазнами. Конечно, в твоем мире магия тебе не пригодится. Ты же собираешься вернуться через год. Я правильно понимаю? Да. Но в любом случае жалко терять такой подарок, как возможность творить волшебство. Кто знает, может быть, ты захочешь время от времени навещать нас. Или... Понизила голос графиня. Останешься у нас на совсем? А что делать, чтобы раскрыть силу, но не передать ее мужчине? Пройти с ним брачный обряд и только потом провести ночь. Спокойно договорила графиня. О, конечно, очень его сиятельству нужна жена на год, а ей. Нужен ли ей такой муж? Перед мысленным взором Валерии встал образ Кевина. Черт, Пожалуй, ради раскрытия дара она бы не отказалась сходить замуж за такого красивого и обходительного мужчину. На год. Или как получится. Но только в том случае, если под этим брачным обрядом не скрывается что-то более серьезное, например, он нерасторжим. Домой все таки «Хочется». И Валерия замерла, поймав себя на кромольной мысли. «Она с ума сошла? Какое сходить замуж на год? От известия о Даре вскружила голову. Она же не такая». «Даже не знаю, что сказать», — пробормотала она, комкая пальцами правой руки край ажурной скатерти. «Я не могу лечь в постель с нелюбимым». «И не выйду замуж, если мы с моим избранником не полюбим друг друга». «Понимаю», — кивнула графиня. «Но есть еще один нюанс, о котором ты, милая, пока не знаешь». Женщина улыбнулась, будто собиралась сообщить Валерии что-то очень хорошее. Интуиция же подсказывала, что улыбке верить не стоит. Наверняка новости не самые радужные». «И что же это за нюанс?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Аукцион». Графиня произнесла это с такой интонацией, что Лера поняла — шутки закончились. Конечно, она прекрасно знала значение этого слова, и это знание оптимизма не добавляла. На аукционах продают картины, дорогие раритеты — «Но какое это может иметь отношение к ней?» «Аукцион чего?» Решив не гадать понапрасну, Лера просто спросила. «Чтобы ответить на этот вопрос, мне придется немного рассказать о нашей жизни». Женщина слегка откинулась на спинку, принимая более удобное положение. «Альрами, магический мир, поделенный между светлой магией...» темным даром и видовством. Три государства находятся в состоянии заклятых друзей или закадычных врагов, то есть войны нет, но только потому, что никто не дает повода. Чем больше носителей искры, тем сильнее государство, но для того чтобы ребенок получил дар, Тер должен жениться непременно на Тере и никак иначе. Видишь ли девочка? Именно женщины являются носителями зерна магии. Если одаренная девушка выйдет замуж за бездарного мужчину, ее дети родятся магами, просто не такими сильными, как мать. Но одаренный мужчина может стать отцом ребенка мага в одном единственном случае. Если его мать вышла за него замуж, также имеет дар и досталась ему невинной. Невин. «А как это связано?» «Уже говорила. Женщина — сосуд, содержащий магию. Она может хранить ее, может передать детям, а может бездарно разбазарить и остаться ни с чем. Невинность — залог того, что магия достанется детям, а не разным мужчинам, с которыми глупая девушка проведет несколько ночей». «Как сложно!» но каким боком все это относится ко мне? Я не собираюсь оставаться в вашем мире дольше необходимого, и уж точно не собираюсь заводить детей. На самом деле все просто: если обладающая магией девушка сохранит себя до брачного обряда, то она станет уважаемой женой и матерью магов. И если она пойдет на поводу сладострастий и начнет встречаться с мужчинами без брачного обряда, То каждая встреча, подарив удовольствие, лишит ее частички дара. И так до тех пор, пока он весь не закончится. Если у такой женщины родится ребенок, он родится бездарем. Количество магичек, которые берегут себя, к сожалению, очень ограничено, они все наперечет с рождения. «Соотношение полов сильно сдвинуто в сторону мужчин, поэтому в нашем мире невинная одаренная ценится на вес золота». Лера почувствовала, как похолодели руки и ноги. «Господи, она же не хочет сказать, что на местном аукционе продают совсем не картины!» «Все девочки, которые имеют исключительно тщательно охраняются, ведь они — самое большое сокровище своей семьи. Их обучают» лелеют, берегут пуще глаза. Когда девушка достигает брачного возраста, она в сопровождении семьи отправляется на ближайший аукцион. Если до этого времени, конечно, кто-нибудь из холостых магов не сумел добиться благосклонности отца девушки. «Отца? Не самой девушки?» «Великий Мора, конечно, нет». «Кто бы позволил холостому мужчине приблизиться к такому сокровищу? Маги общаются только с отцом Терри». «О, Господи! Кажется, я попала. Бежать пока не поздно. Только куда?» «В этом нет ничего плохого, ведь родитель выбирает для дочери самую лучшую партию. Взрослому магу проще разобраться, чем молоденькой девочке» а симпатия и любовь придут позже, когда супруги узнают друг друга. Но мы отклонились. Иногда, очень редко, на аль попадают девушки из других миров. И что удивительно, каждая новенькая обязательно оказывается носительницей сильного дара с большим резервом. Я думаю, Мора заботится о нас и посылает свежую кровь, чтобы маги не вырождались». А так ли уж случайно она сюда попала? Может быть, кормилица, засланный казачок и действовала целенаправленно? От плохого предчувствия заболела голова. Его Величество несколько лет назад издал указ, согласно которому каждый, кто обнаружил девушку из другого мира, обязан известить об этом короля». «Нашедший получает денежное вознаграждение или возможность посетить другой мир, возможное для этого время», — поспешила добавить графиня, увидев, как вскинулась Валерия. «Девушку забирают во дворец и выставляют на ближайшем аукционе». «О, нет! О, да!» «К сожалению, аукцион проводится два раза в год», и ближайший назначен на начало следующего месяца. Сама понимаешь, милая, идти наперекор своему королю — дело не только опасное, но и неблагодарное. Пока ты находишься в замке, его стены не дают тебя обнаружить, а когда ты выходишь в парк, то горничная надевает на тебя специальную одежду, но бесконечно тебя скрывать не получится. «Объясните, пожалуйста, что за чудо-рубаха?» — пробормотала Валерия. — В ткань вплетены особые нити, которые блокируют излучение твоего дара. Именно поэтому одежда не только полностью закрытая, но еще и многослойная. Представляю, как тебе жарко. Когда-то я сама носила такую же. — Излучение дара? Я теперь радиоактивная, что ли? — Видишь ли, милая... У каждого человека есть аура, по которой одаренные узнают себе подобных. Аура невинной магички горит настолько ярко и по-особенному, что любой маг ее заметит издалека. Для них ты выглядишь, будто в темной ночи вверх поднимается столб света. Выйдет ты в парк в обычной одежде, и к вечеру перед воротами замка появятся первые посетители — а через день весть дойдет до Его Величества. Что происходит на аукционе? «Кто больше заплатит, тот и получит Терри в жены, пожала плечами графиня. «Тебя заберут, Кевина накажут. Ты же не хочешь этого, правда?» «Нет, конечно же нет». «Тогда у нас с тобой всего два выхода». Графиня сделала паузу, за время которой Лера чуть не посидела. «Какой? Выйти замуж за Кевина? То есть за Тера Гартанс? Но я не собираюсь замуж, не собираюсь рожать здесь детей и тем более участвовать в аукционе. Я вообще сюда не собиралась, не просилась и не мечтала. Я домой хочу». — Согласна ходить год в этом скафандре, ведь тогда меня никто не обнаружит. — Сожалею, но прятать тебя целый год мы не сможем. Кто-нибудь из слуг обязательно проболтается. Мы и так долго оттягивали неизбежное, — вздохнула графиня. — Я понимаю, что ты чувствуешь, милая, поверь, и очень тебе сочувствую, но пойми и ты меня... «Я мать. Благополучие сына для меня стоит на первом месте, а по твоей милости он может впасть в немилость и пострадать». «Да, ты попалась сюда не по своей воле, но и Кевин не виноват. Кормилица будет примерно наказана, но это будет только после ее возвращения, а положение, угрожающее уже сейчас». «Что же делать?» — растерялась Лера. Есть варианты решения. Первый. Мы передаем тебе Его Величеству. Для нас это самый удобный вариант. Правда, с момента передачи ни я, ни Кевин не сможем тебе ничем помочь. Мало ли кому ты достанешься. Конечно, иномирные Терри очень дороги. С тобой будут хорошо обращаться. Но кто знает. Например, граф Арелии, «Свою жену запер в замке и никуда не выпускает?» Говорят, он держит бедняжку в золотой клетке. «Натурально, в золотой клетке!» «Хотела бы ты остаток жизни провести в заперти и видеть только и супруга?» «Не иметь подруг?» «Не иметь возможности погулять, съездить в гости или на ярмарку?» Валерия в ужасе замотала головой. «Вот!» «Никто не хочет, а результат аукциона непредсказуем. Конечно, мы с сыном попытаемся тебя выкупить, но я не уверена, что получится. Слишком большой интерес вызывают иномирные Терри». «А какие еще у меня есть варианты?» «Вариант второй. Провести ночь с мужчиной. После этого ты будешь неинтересна, его величеству, правда». Он может все равно приказать тебе забрать. Не знаю, какая участь тогда ждет, но, скорее всего, тебе придется спать с разными магами, пока твой источник не иссякнет. Где ты окажешься после этого, даже предугадать не берусь. Валерия обхватила себя руками, трясясь в ознобе. Еще час назад ей было жарко, да она уже в ледышку превратилась. «И третий вариант. Сразу скажу, для нас, сыном, он самый неудобный, но мы виноваты перед тобой, хоть и косвенно, поэтому я обязана его предложить». Лера перестала трястись и с надеждой уставилась на графиню. «Ты проходишь через брачный обряд с моим сыном. После этого ни о каком аукционе или череде разных мужчин и речи быть не может. Король навсегда от тебя отстанет. Но я хочу домой. И перейдешь туда через год. Но этот год надо как-то прожить. В статусе жены графа Гартанс Ты сможешь всюду появляться, наносить визиты, посещать балы и ярмарки, гулять по улицам, учиться магии. Стоп! Учиться магии? Но вы говорили, что магию сначала нужно раскрыть, а для этого... О-о-о! Мой сын жертвует для тебя своей свободой, рискует вызвать гнев короля, а ты жалеешь подарить ему свою невинность? «Да, но что скажет граф, когда я вернусь в свой мир?» «Ничего. Он станет свободным и сможет, наконец, завести настоящую семью». Валерия отвернулась, кусая губы. «Врет или говорит правду?» «Что же ей делать? Спать с графом? А дети?» «Я не хочу детей!» выпалила девушка. «От раскрытия дара могут получиться дети. Я категорически против». «Мор, дай мне силы. Конечно же, о детях и речи нет. Первую брачную ночь придется пережить. Без этого брак не будет подтвержден, а дар не раскроется. Я дам тебе настойку, ты не забеременеешь». После этого вы станете жить как брат и сестра. Даже покои будут разные, я лично за этим присмотрю. Итак, что ты выбираешь? Как скоро я должна дать ответ? Было бы неплохо, если бы вопрос разрешился еще вчера, но до вечера можно подождать. Графиня встала, подошла к растерянной Лере и наклонилась над ней, ласково провела ладонью по щеке. Понимаю, что тебе нелегко, и Кевин страдает. Только ради сына я решилась на этот разговор. Подумай, милая, хорошо подумай. Когда солнце скроется за горой, я приду за ответом. И вышла, оставив после себя тонкий шлейф цветочного аромата. Лера еще несколько минут бездумно смотрела на дверь, не обращая внимания на суетящуюся Гану. Горничная, поинтересовавшись, не нужно ли что-нибудь Терри, и получив ответ в виде отрицательного движения головой, принялась убирать со стола. Мысли роились, сталкивались, замещали одна другую, не давали сосредоточиться. Что мы имеем? Ненормальный мир. Как ее угораздило сюда попасть? Главное, что делать? Замуж не хотелось даже за графа, даже за графа Тергартанс, даже фиктивно и на время, но другого выхода она не видела. Сдаться на милость короля, здравствуй аукцион, и неизвестно в чьи руки она попадет. На самом деле увезут, запрут, заставят рожать и магии делиться, а Кевин, хоть обещает вернуть ее домой по истечении года. Вариант с просто переспать отпадал сразу, ведь он не гарантировал, что оскорбленное Его Величество не пожелает использовать глупую попаданку как батарейку для подзарядки приближенных магов. И где она окажется после того, как из нее вычерпают всю магию, даже графиня не знает. По всему выходит, ей надо соглашаться на третий вариант. Со всех сторон он самый лучший для нее. Граф ей нравится. Даже больше, чем нравится. Она в его присутствии почти теряет связь с реальностью. Хочется любоваться и любоваться, глядя на его совершенство. Про прикосновение говорить нечего. Пресловутые мурашки размером со шмеля носятся табунами, лишая сил и погружая в странную негу. Значит, проблем с консумацией у нее не будет. А потом... Год жизни в замке рядом с галантным, почти фиктивным мужем. Можно сказать, отпуск или курорт. Она сможет посмотреть все красоты и чудеса нового мира. Кевин обещал пригласить мага, да и потенциальная свекровь посулила самолично обучать Валерию. «А когда пройдут...» Девушка подсчитала в уме, сколько дней она уже здесь. «Одиннадцать месяцев и три недели...» Она сможет вернуться домой. Другой вопрос, что за это время будет с ее работой, друзьями и родственниками, как она объяснит свое долгое отсутствие. Все решаемо. Главное вернуться. И, пожалуй, она больше ни одной старушке не сможет доверять. Пусть другие помогают, поднимают, переносят, переводят. Она теперь и на пушечный выстрел не подойдет. Кто знает, сколько еще престарелых кормилиц и нянюшек путешествуют по мирам. Ей повезло попасть к совестливому Кевину, в светлое королевство, хоть и тут некоторые обычаи не совсем светлые. А если бы ее занесло в темную империю? О! Она не так много успела узнать за ту неделю, в течение которой она свободно перемещается по замку, но и того, что слышала, хватило с лихвой. Нет, ей повезло встретить графа. Не каждый мужчина согласился бы пожертвовать свободой ради совершенно посторонней девушки. Как бы выбор был очевиден, но что-то царапало и не давало покоя. Валерия встала со стула и принялась ходить по комнате, пытаясь сосредоточиться и поймать ускользающую мысль. Кевин был к ней внимателен и предупредителен. За все время, пока она тут, он ни разу не сделал ничего такого, что ей не понравилось бы. Просто ходячая мечта любой женщины. Но он никогда не говорил Лере о проблемах, которые она доставляет ему своим присутствием. «Не доверяет». Считает глупой и никчемной. Даже сейчас она узнала все не от графа, а от его матери. Потенциальной свекрови. Черт, свекровь, даже фиктивная, это вам не семечки. С матерью жениха или мужа надо дружить, а эта Тера привыкла к всеобщему повиновению, и Лера не представляла, какие у них могут сложиться отношения. «Все-таки им с графиней придется почти 12 месяцев изображать семью. Если она выберет третий вариант, конечно». День стремительно катился к завершению, а ответ у нее никак не находился. «Если бы этот разговор затеял Кевин, если бы он не отмалчивался, а сам объяснил гости, насколько непростая ситуация сложилась из-за ее появления в этом мире». И предложил фиктивный брак, как выход. Она бы согласилась, не раздумывая, а так. Терри Валерия! Горничная стояла перед Лерой, наверное, уже пару минут, пока та заметила, что Гана к ней обращается. Что? Общаться не хотелось. Хотелось заснуть и проснуться уже в своем мире. «Тер Кевин спрашивает, можете ли вы его принять?» «Я», — переспросила Лера испуганно, — «наверное». «Хорошо, я передам». Горничная вышла, а Валерия сначала бросилась к зеркалу, проверила, как выглядит. Потом присела за стол, вскочила, перешла к окну и встала, облокотившись о подоконник и тут же передумала, решив, что на атаманке будет удобнее. Терри Валерия, густой, как свежий мёд, и такой же сладкий и обволакивающий голос, застал девушку на пути к атаманке. «Прошу простить меня за вторжение, но дело не терпит отлагательств». Лера подняла глаза, встретилась с синими озерами и утонула. Граф стоял так близко, что у Валерии кружилась голова. Попытавшись сделать шаг назад, она покачнулась, и сильная рука тут же подхватила, поддержала, обняла. «Господи, наваждение какое-то!» «Терр! Тер, — почти прошептала, потому что голос тоже не особенно слушался. «Что-то случилось?» «Моя матушка!» Мне сказали, что вас навещала графиня. — Да, это так. — Умоляю, не слушайте ее. Что? Мужчина схватил девушку за руки, прижал их к своей груди, заглянул в глаза, и Лера снова задохнулась. — Моя мать, как все матери, очень переживает за сына. Но мне давно не пять лет. Я вполне способен сам отвечать за свои поступки и ошибки моих людей. Что она вам рассказала? — Про аукцион, про то, что у меня мало времени и почти нет выхода. Что вы обязательно пострадаете, если его величество узнает, что вы скрываете и иномерянку? — безжизненным голосом проговорила Лера. — Все не так! — с жаром воскликнул граф. — Да! — Мать не лгала, рассказывая про аукцион и приказ короля, но мы сможем этого избежать. «Как? Но она сказала, что меня видно другим, если не надевать скафа одежду для Терри. Король скоро узнает, меня заберут, вас накажут». Слова путались, говорить связано не получалось. «Я вас спрячу, Увезут далеко в горы». Там есть маленький домик, о нем никто не знает. Конечно, гулять там особенно негде, но вы сможете коротать время за вышиванием, рисованием или чтением романов. Раз в неделю я буду тайно доставлять вам еду и книги». Валерия смотрела на Кевина во все глаза. «Год в заперти, в домике в горах. Впрочем, если от этого зависит ее свобода, она согласна». «Господи!» Какой же Кевин замечательный, как он за нее переживает. Граф, вы уверены, что король ничего не узнает? Да, наверное. Есть большая доля вероятности, что получится все удержать в тайне. Конечно, вас видели слуги, садовник, они уже могли кому-то рассказать. Но это ничего, я совсем справлюсь. Не переживайте. Но король... Его величество строг, но не жесток. Максимум, что он мне сделает, наложит большой штраф, запретит появляться в столице. Я переживу. Мне важно, чтобы вы не попали на аукцион. У вас нет защиты в виде семьи, поэтому муж, купив вас, может обращаться с вами, как ему заблагорассудится. Никто не защитит, никто не поможет». «Много денег, да?» — переспросила Валерия, пропустив мимо ушей тираду о замужестве. «Не деньги как таковые. Король просто заберет наше родовое гнездо». Мужчина небрежным жестом обвёл вокруг себя. «Но что могут значить камни? Когда-нибудь его величество простит и позволит мне отстроить новый замок». Конечно, он уже не будет столь величественен и красив, ведь на это потребуется много золота и несколько лет на строительство. Да и место будет другое где-нибудь в районе горного домика. Почему другое? Король заберет замок вместе с прикрепленными к нему землями, а это все, что у меня есть, не считая домика в горах, конечно. Там мне принадлежит целая горная гряда и несколько километров вокруг нее. Не берите в голову, Валерия, это все сущая ерунда. Главное, чтобы вам не пришлось соглашаться на брачный обряд под давлением обстоятельств и с неприятным для вас человеком. — Нет, я не могу позволить вам разориться из-за меня, — запротестовала Валерия. — Потом, вы не неприятны мне, но... «Что вам предложила моя матушка?» Кевин резко выдохнул и сразу перевел разговор. «Три варианта решения проблемы». «Какие?» «Выдать меня Его Величеству». «Исключено», — припечатал граф. «Просто лишиться невинности», — Лера покраснела, «без вступления в брак». «Я не позволю» отрицательно покачал головой Кевин. «Вы обрекаете себя на иссушение. Искра, которая в вас хранится, — это сама жизнь. Если вы согласитесь на отношения безбрачного обряда, вы будете обречены». «Да, Гартанс говорила, постепенно я потеряю всю магию до капли, и мои дети родятся бездарными. Но в моем мире это не столь важно». «Про магию нас только в сказках пишут». «Матушка не сказала главного. Потеряв дар, вы быстро расстанетесь и с жизнью, и при этом совершенно не важно, в каком мире окажетесь», — грустно ответил Кевин. «Повторяю, я ни за что не допущу подобного». «И третий вариант — выйти замуж, но временно», — прошептала Валерия консумировать брак, а дальше жить как брат с сестрой. Но на это очень сложно решиться уже мне. Я вам настолько неприятен? Нет. О, нет, наоборот, горячо воскликнула Лера и снова покраснела. Но вы ко мне так добры и рискуете из-за меня всем. Я не могу так с вами поступить. Валерия проникновенно заговорил мужчина. «Вы делаете меня счастливым. Я не противен вам?» «Нет, конечно!» «Тогда я готов принять любую кару от Его Величества, но спасу вас и от аукциона, и от ненавистного брака». Граф медленно-медленно наклонился к руке Валерии и поцеловал ей пальцы, не сводя взгляда с лица девушки. «Подождите!» Мысли метались, она чувствовала, что задыхается. «Я не считаю брак с вами ненавистным, но вы — аристократ. Вам нужны наследники, продолжение рода, а наш брак не продлится дольше года, и кроме брачной ночи останется фиктивным. Я вернусь в свой мир, а вы останетесь женатым, но без жены. Не сможете жениться на хорошей девушке, не родите детей, проживете весь век соломенным вдовцом». Я не могу настолько несправедливо с вами обойтись. Великий Мора, Валерия, вас только это останавливает. Вы переживаете, что будет со мной после вашего возвращения? Да. Но это не проблема. Как только вы пересечете границу мира, связь распадется, я стану вдовцом. И через год траура смогу жениться снова. Правда? — Ну, конечно. Как вы думаете, почему женатым мужчинам категорически запрещено путешествовать порталами в другой мир? — Почему? — Потому что после каждого возвращения им пришлось бы заново проходить брачный обряд со своими вдовами, а боги не любят подобного. — Накажут, — округлила глаза Валерия, — могут отказаться подтвердить брак. А это уже серьезные неприятности и для женщины и для мужчины. Уже не говорю о детях, которые родились в этом браке. Поэтому в другой мир у нас ходят только и исключительно холостяки. А кормилица? А кормилица давно вдова. Ей путешествие по мирам не навредит, ответил граф. Не буду скрывать. Если вы согласитесь стать на год моей супругой, это спасет меня от королевской немилости и позволит вам прожить этот год в комфорте. Но я не настаиваю и ничего не требую. Решение только за вами. Если вам неприятна сама мысль верить себя под моё попечение, то мы всегда можем вернуться к варианту с горным домиком. Правда, вы там будете все время в одиночестве, — И на улицу сможете выходить только в специальной одежде. Зато вам не нужно будет жить в замке и изображать мою жену». «Я согласна. На домик в горах? Стать на год вашей женой?» «Валерия, вы не обязаны меня спасать. Как я говорил, мы придумаем другой выход», — запротестовал Кевин. Боги не одобрят союз, который заключен из-под палки, без желания быть вместе. — Но я хочу. Лера шагнула к мужчине и положила ему руку на грудь и повторила. — Я хочу за вас замуж. Кевин резко выдохнул, несколько секунд смотрел на девушку, а потом тихо переспросил. — Вы уверены? «Это же не шутка. Нам придется подтвердить чистоту намерений перед лицом Великого Мора. Если у вас будет хоть капля сомнения...» «Я не сомневаюсь и не отступлю. Вы... Вы замечательный. Любая девушка была бы счастлива стать вашей супругой. Хотя бы на время». «Валерия...» Мужчина опустился на одно колено и взял Леру за руку. Вы станете моей женой. Да. Граф, глядя ей в глаза, поцеловал пальчики Леры и одним движением кисти извлек откуда-то кольцо. Нарекаю вас, Терри Валерия, своей невестой. Несколько ошеломленная стремительностью перемен, девушка только глазами хлопала. Она невеста. Подумать только! Кевин сделал ей предложение, и, похоже, он хочет жениться на ней не только для того, чтобы спастись от гнева короля. Золотой ободок с продольными вставками из россыпи камней скользнул на палец, и только Лера хотела заметить, что кольцо ей велико и неизбежно потеряется, как оно сжалось, приняв нужный размер. С этого момента мы жених и невеста. «Нам нужно перейти на «ты», иначе никто не поверит в искренность наших чувств», — заметил мужчина. Валерия машинально кивнула. «Господи, как бы она хотела вот так одним движением призывать нужные вещи и вообще уметь магичить!» «Идиотка! О чем она думает? Ей тут предложение сделали, такой мужчина перед ней на коленях стоит, а она о магии думает». «Я приглашу самого лучшего наставника», — правильно истолковал ее взгляд Кевин, — «он обучит тебя самым основным заклинаниям, но это все потом, после обряда». «Что бы ты хотела в подарок на свадьбу?» «Ничего. Это же не по-настоящему, а временно, на год. Ни к чему лишние траты». «Но обряд, свадьба и брачная ночь будут самыми настоящими», — мягко возразил мужчина. «Я хочу, чтобы у моей невесты было все самое лучшее, и не собираюсь на тебе экономить. Подумай, хорошо? Ты простишь, если я ненадолго тебя оставлю, мне необходимо сделать несколько важных распоряжений. Я пришлю матушку». Она поможет тебе скоротать время. И прежде, чем Лера успела ответить, граф легко поцеловал невесту в губы, отчего той снова закружилась голова, и покинул комнату. Несколько секунд девушка оставалась неподвижно, потом провела пальцами по губам и счастливо улыбнулась. «Она замуж выходит!» Подумать только за самого красивого, обаятельного и замечательного мужчину. Господи, кажется, она влюбилась. Целый год он будет ее мужем, всего год. Но хоть будет, что на пенсии вспомнить, если, конечно, она до нее дотянет. С ее-то талантом находить приключения на свою пятую точку. Растерянные размышления Валерии прервались с приходом графини. «Терри Валерия!» Женщина сияла, будто это ей сделали предложение. «Сын мне только что сообщил, что вы согласились на обряд. О, он успел и фамильное кольцо подарить. Видимо, я ошиблась. Он не просто хочет исправить ошибку кормилицы». Мальчик по-настоящему влюблен. Лера покраснела, словно ее застали за неприличным занятием. Нет, Тера Гартанс, он не влюблен. Просто у его сиятельства обострённое чувство справедливости и ответственности. Пролепетала девушка. Мы поженимся фиктивно и только на год. Если вы хотите думать, что безразличны Кевину, то это ваше право. Но я мать, и лучше знаю своего мальчика. Как вы думаете, куда помчался граф? Не знаю. Отдать какие-нибудь распоряжения? Именно. Во-первых, он отправит магическое письмо верховному жрецу, чтобы тот завтра же посетил наш замок и провел обряд слияния. А во-вторых... Обряд слияния? Что-то тревожное ворохнулось в голове. «Так называется брачный обряд», — махнула рукой графиня. «А во-вторых, он объявит о предстоящей свадьбе, и прислуга начнет немедленную подготовку. Надо и нам поторопиться, милая». «Куда поторопиться?» — все еще ошеломленная Валерия не успевала за графиней. «Великий мор, девочка!» «У нас завтра свадьба. Мы должны очень постараться, чтобы успеть приготовить вам платье и организовать торжество, разослать пригласительные. Мне тоже нужно новое платье. Гана!» «Да, Тера?» «Сейчас же отправь служанку, пусть немедленно пошлют за модисткой Сесили Бонг. Пусть захватят образцы тканей, рисунки помощниц». «Объясните ей, что нам требуется два потрясающих наряда на свадьбу к завтрашнему дню». «Конечно, Терра!» Горничная присела перед графиней, бросила взгляд на Леру, присела и перед ней. «Терри Валерия, я так рада!» «Потом, все потом!» Поморщилась графиня. «Сейчас беги, у нас каждая минута на счету». «Все так быстро! Я не могу прийти в себя!» — пробормотала Лера. «Если необходимо провести обряд как можно скорее, может быть, не тратить время на платье и праздник? Просто обвенчаться? Или как тут это называется? Священник, жених, невеста и свидетели?» «Да вы что! Граф женится, об этом должны знать все!» — вскричала Тера Гартанс. «Я не хочу, чтобы нас считали скрягами или думали, что мы на грани разорения, поэтому пожалели денег на свадьбу главы рода». «И потом», — добавила она в полголоса, «тайное бракосочетание обязательно наведет на мысль, что со свадьбой не все чисто». «Слышите шум?» «Это Кевин уже распорядился, и прислуга бросилась готовить замок к торжеству». «Поспешим и мы». «Предлагаю пройти в мои покои и там подождать модистку». Покои графини оказались этажом выше. И пока женщины шили, Лера видела ни одну и ни двух куда-то спешащих служанок. Замок тихо гудел, хлопали двери, летали заклинания, уничтожая малейшие следы грязи и пыли. «Подайте нам чаю и что-нибудь перекусить». — приказала графиня одной из встретившихся им служанок. — И передайте главному повару, чтобы через полчаса он явился с вариантом меню. Кажется, я не вовремя. Мужской голос, прозвучавший сзади, заставил Леру вздрогнуть и резко развернуться. — Ваше Величество! Графиня заметно побледнела и склонилась в реверансе. «Давайте без церемоний, Корнелия. Что-то происходит, я прав. Надеюсь, ничего такого, что мне не полагалось бы знать. Кто эта девушка?» Мужчина бесцеремонно подцепил подбородок, склонившийся в поклоне Леры, и поднял ее голову, вынуждая на него посмотреть. «Невеста Кевина», — слегка дрожащим голосом ответила графиня. «Да, вижу кольцо рода», — хмыкнул король. «А еще что эта трясущаяся овечка Терри и, похоже, не из нашего мира». «Корнелия, как вышло, что я узнал о ней вот таким образом!» «Я не овечка», — возмутилась Валерия. «Я невеста Террагортан, с Ваше Величество. Мы обручились...» «А завтра наша свадьба». «Вы же видите», — она махнула рукой вокруг себя, «что вовсю идет подготовка. С вашего позволения, нас с её сиятельством ждет модистка. Я уверена, дворецкий сможет отлично о вас позаботиться. Я сейчас же его отыщу». «Какой гад, а!» «Явился, ни зван, не ждал, порталом, как к себе домой». И давай оскорблять. Сейчас дожмет графиню. Вон она побледнела вся и заберет ее Леру на аукцион. Они же еще не прошли обряд с графом. Нет уж, молчать она не будет. Да, не овечка. Скорее кошка. Вон как глазки сверкают. Задумчиво проговорил король. Даже забавно. Говорите... Завтра свадьба? Карнелия. Где Кевин? Он мне немедленно нужен. И да, пришлите дворецкого, раз у вас дела. Я не отказался бы от удобных покоев и хорошей еды. Ни за что не пропущу такое событие, как свадьба Тера Гартанс.